джмаль эти предложения фига и в батуле сифатель улю в нем говорится о атрибуте это возвышение тазакра листивал аля ларш то есть он привел аятов в который говорится о возвышении свыщго аласпанта на троном мазакра сифалю также привел атрибуты возвышения у айдабековли мин туманфис сама неужели вы обезопасны от того кто вверху обе хадисе хусайн мааров и также хадис хусайн известные то есть, и также тех хасарах, которые говорится о описании православственного сподвижника в книгах, в древних книгах. И атрибут возвышения Всевышнего Аллаха Субхана таля, то есть, подтверждается у тебя Кураном, Сунной, единогласное мнение мусульман, и также Бедаляль Тульфитра, то есть, твое природное начало тебе указывает на это. Как Барк икон, Я вам сейчас расскажу. скажу. То есть, будучи даже в коммунистических школах, или же кто-то, может быть, взрослые поколение из вас, кто учился в институтах, еще во времена Советского Союза, человек сдает экзамен, и вот-вот сейчас его вызовут. И он что делает? Хоть бы я сдал экзамен. Есть такое или нет? Ты в Бога веришь? не я не верю. А он что? Ты руки куда поднял? Хоть бы я сдал. Есть такое или нет? Есть. Есть ситуация шарита. Ашарита. То есть шарит он враг сам себе, знаете, да? Ваш вот, сам себе враг. Вот он сам себе враг. Ты у него забери деньги. Он тебе говорит, Аллах не вверху. Аллах и забери у него деньги. Отбери у него просто деньги. И скажешь, иди отсюда. Он скажет, отдай мне деньги. Скажешь, валай, какие деньги? Ты у меня деньги, валай, тебе деньги не балло. Он скажет, нет баллов. Аллах ев тебе. Он говорит, Аллах, знает, что ты у меня деньги взял. Так или не так? бы что ты сказал Аллах знать? Почему ты говоришь, Аллах знает, Аллах знает, Аллах знает, что ты мне делаешь. А именно туда. Потому что ты враг сам себе. Твоя фитра говорит то, чему ты сам враг али я И поэтому рассказывает, если я не ошибаюсь, имам Аджуэйни, Абу Маали Аджуэйни, Рахима Гуллах Тааля, о котором мы говорили, один из философов, однажды говорил на ходби то есть доказывал о том, что Всевышний Аллах везде, а не в небесах. И пришел к нему один человек, Гамадани его звали, или же и сказал, ладно, имам, мы поняли, что ты сказал. А что же нам тогда делать вот с этим чувством, которое мы находим в своих сердцах? А это то, что вот когда дуадел, мы хотим поднять руки вверх. И он чувствовал хаярани хамазани, хаярни хамазани. То есть в тупик меня поставил хамазани, в тупик меня поставил хамазани. Действительно, не знал, как... Ответит на это, Барукалафикум. И самый простой далиль, то есть сейчас мы проведем огромное количество дали. Знаете, что в Куране многие братья, местины из-за свою невесту дома начинают спорить, то есть хорошие наши братья, эхота и начинают спорить, короче, со шаритами. Говорят, Аллах не писал, какой дали, рабы кроме рабы не дали, больше никакого дали не знаю". Эху Аллах в Куране больше тысячи дали на то, что Аллах субдали вверху. В одном только Куране больше тысячи долили. В одном только Коране больше тысячи дали, а на то, что Аллах Суспану Вверху, сейчас вы увидите сами. Шей говорит: фитра То есть атрибут высоты Всевышнего Аллах Спанталя подтверждается Кураном, Сунной, единогласным мнением. И также фитры, природное начало. То есть, Всевышний Аллах, вера в высоту Всевышнего Аллаха установлена в Твои то есть, в твоем фитре, в твоем природном начале. Пришло в Коране и в Сунне то, что больше, чем тысячи далили. И вот даже некоторые говорят, в одном Куране только тысячи дали. И у вас носка есть под страницей 19 барафуффика. Смотрите. То есть примерно некоторые указания, какие дали его. Отделили до толя этих субхана Из Курана у тебя дали сунны. о том, что Аллах субхану находится вверху первый. Алласма альхусна отдали аллаху. Бикульнима анихи касмихи алла али вал аля. То есть все прекрасные имена, которые указывают на высоту Всевышнего Аллаха субхана атали. Тебе приходят, как имя Али или Аля, Сабби Исмаруббикаль то есть делает тазбих имени Господу А'ля, который самый высочайший. Указывает ли не указывает на высоту Аллах Спанталя. А если Аллах Субханта фикули макан, какая манна, тогда слово Алля. То есть поэтому все, что в Коране тебе приходит, имя ваголя и Кабир, все это указано на высоту Всевышнего Аллах. И вот дома посиди, посчитай сколько таких хаятов. Вторая вещь аля, Хадис То есть то, что Всевышний Аллах, мы скажем, в семи местах в Куране говорит, о том, что Он возвысился над троном. И также огромное количество хадисов, которые указывают на это. Третье. Ат-тасрих бифауки эти тааля. То есть, когда Всевышний Аллах говорит, если как Коран подобное это, я хафу нароббагуминфаукигим. Промаляйка говорит то, что они боятся своего Господа сверху. Ангелы боятся Господа сверху. То есть и подобное это здесь где фаук, слово есть, а Всевышний Малайк это тоже все указывает на высоту Всевышнего Аллаха спонталя. Варауаль Бухари, также имам Бухари, передает от Анаса, калят кана дзайна, то есть жена пророка Саусэм, кана тавтахиру аля азуат, женаби как бы хвастался Рады Аллаху перед женами пророка Саусэм, говоря, кунна, кунна, вас выдали замуж вашей семьи. А меня выдал замуж Всевышний. Аллах сверху семи небес. Бараку Лаухику. И поэтому однажды, то есть несколько лет назад, однажды был в интернете, и один парень, то есть умник какой-то зашел, говорит, я удивляюсь этим людям, этим кафирам, которые говорят о том, что Аллах в небесах, Аллах вверху. Надо же, до чего кафиры. И, вот, и он так пишет, суманал а я написал тоже, я удивляюсь, надо же, как ты легко обвиняешь жену пророка, саллаллаху алейсалям в куфре. И раз написал хадис, улал джахаля". То есть он без слов остался, никогда больше туда ничего не писал. Понимаешь? Без слов остался, против хадиса чего можешь сказать. Дальше, четвертое, тасре, бианнаху Также у тебя прямые аяты, которые у тебя указывают на то, что Аллах субпанти вверху, подобно аяту, аамин туман сама Неужели вы обезопачены от того, кто вверху? Показали тебе Хадисуджари, также подобно этому Хадису рабыник, когда провсюллах спросил меня, айналлах калят висама, она сказала вверху. Также у тебя пятая -е, арафа, Ар валь сууд валь уруджуляй, то есть все аяты, в которых говорится о рафа или Сууд, то есть поднимание, валь уручка, каласу, илайхияса адуль каль ему кайибу. К нему поднимается хорошее слово. Когда в Савайате рафа, из сказал, бали рафа, ахуллаху илай. Аллах поднял его к себе. «Если Аллах фикулли макан везде, куда Аллах Субхан поднял?» Не сказал же направо, налезо. и Илляй» поднял к себе, субхана Талли. Второе, «Сауду лябмаль» поднимание делал, как сказал Аллах Субхан Талли. «Илляхи ясаду лькалиму тайбу» К нему поднимается хорошее слово. Также Всевышний Аллах сказал, «Сауду арвах то есть то, что души наши поднимаются вверх. Как это пришло в хадисе. «Ва фигяннальмалайкату тасаду бирроху льмумин то есть, как пришел в хадисе Бара ибн, Азиб, то, что человек, когда умирает, ангел забирает у него душу и поднимается до седьмого неба. Четвертое, дальше у тебя, уруджуль маляйкати. То есть, то, что у тебя маляйка поднимается. Та, уруджуль маляйкат как поднимается маляйка и Джибрилль, алейсалям. Та, уруджуль маляйкат уар-рох, как пришло Суримарич. Также у тебя самый явным долином является, это что? Миарач пророка, салаллаху алейхи васалям. Миарач пророка, саламу саламу, то есть миарач, у тебя миарач, слово миарач, слово арача, подниматься. И поэтому, если с тобой какой-нибудь ашарит и так далее, насчет тебе доказывать, там какой-нибудь твой друг с там дома вернется или здесь, ты спроси пророка, саламу, алисасалям, исраву, миарач к Аллаху делал, да, куда он делал? Под землю вправо, влево или же вверх? Вверх. Дальше у тебя та среху Бенузули и Тавара Кай Субхануталя. То есть у тебя аяты или а которые говорится о том, что Всевышний Аллах не сходит. Если он спускается, значит, сверху, так или не так, как мы сегодня ходили взялись, не сходит наш Господь каждую ночь на первое небо. Также у тебя таназуль маляйкати он, нузуль амр мин индихи, то есть когда у тебя спускаются маляйки или спускаются приказы от Всевышнего Аллаха. Также у тебя снисхождение книги, то есть все-все аяты, где Всевышний Аллах говорит, мы не спаслали книгу Танзиль от слова Назаля. Сверху вниз, так или не так. Дальше у тебя Рафульядай, Иляхи ми Хадис. То есть у тебя больше ста хадисов пришло о том, что профсаллассам поднимал руки к небу. Самый известный хадис это у тебя один из самых известных хадисов. Ажиз хаджитуль-вида, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил сахабов: "Халь баллагт?", я да до возданёс. Они говорят: "Да". Аллах Аллахумма, ашхад. Во Аллах за свидетельство. Не сказал: "Аллахумма, ашхад". Не сказал. Вверх палец поднял. Урафа аль-Басри, и также пророк саллаллаху алейхи ва то есть пришёл хадис, он поднимал взял свой на небе, как в хадисе: "Сумма рафаа расаху, Аллахумма, халь баллагт?". То есть вот этот хадис, который мы сейчас сказали барак Аллаху фиком. То есть поэтому в Коране огромное-огромное количество далили. Огромное-огромное количество далили. Дальше шейх говорит. Вал-улю То есть высота бывает трех видов. Первый улю уззат. Высота сущности. Ай анна гуфаука джамиль махлюка. То, что Аллах над всеми своими созданиями. Второе, улю То есть высота как бы, победы или силы. Ай аль хальку кулли гумфикабда тихий карги, то что Аллах Субхана таля Он над всеми своими созданиями стоит, то есть все под Его как бы властью. Третья улю кадр, то есть высота, достоинство или же положение, айля гумин камали сифатиль камали аллаха, то что все его атрибуты являются самыми полными баракала Что касается ни суната, то они когда говорят о высоте Всевышнего Аллаха говорят о всех этих трех смыслах. таажалла Всевышний Аллах возвысился над своими созданиями своей сущностью, каманна худжалла ва аалина ли халькыхи бикадрихим, то точно так же как он своим положением выше всех созданий. Каманна худжалла ва аалина ли халькыхи бикахрихи ва как Всевышний Аллах Спанталя над всеми рабами, то есть имеется в виду, все рабы под его властью. Аммальмуптадия, а что касается бедачков, они искажают высоту, л л кадр. Говорят, здесь подразумевается только высота силы и высота достоинства. И отрицают высоту сущности. То есть это один из самых великих вопросов который является как бы экзаменом между Ахлисун Джама и Муптади То есть ты можешь так определить человек, или же из И тот, кто отрицает высоту Всевышнего Аллаха, он является заблудшим. И многие из улема, то есть или группа из улема, сказали, что те, кто отрицает высоту Всевышнего Аллаха, являются кафирами. Лянна гуян фимадалил Кур'ан. То есть, с какой стороны обвиняет его в куфре То, что он отрицает то, на что указывает Кур'ан. Вадалят носусы суннати алейхи биаксар миндалил. И то, на что указывает большие количество, или огромное количество контекстов сунны. То есть, больше, чем один далил. Много далил. мин То есть, вопрос качество или атрибута Всевышнего сада является одним из самых явных вопросов. По манан караулю шафири халаката, И поэтому тут отрицает высоту Аллаха Субхана он как бы стоит на пропасти гибели. Валь мубтадия бидатан мугаллафа, и он делает очень ужасный бидаат. Ва хаза иллям ясил бихиль амру иляль куфр. Это если не скажем, что он вообще дошел до куфра баллах Субхана таля. Кауль где Аллах калят сама" Она сказала в небесах, То есть хадис, который передал имам Муслим в своем достоверном дворнике, показали, каковлю таля, аамин туман фиссама. И также у тебя в словах Всевышнего Аллаха, неужели вы обезопасны от того, кто в небе. Некоторые бедачки сказали, что аамин туман фиссама, то есть это того чуткий аят, который у тебя указывает на что? На... Всевышний Аллах спонталь, говорят, нет, здесь не Аллах Субхана здесь имеется в виду, говорит, малякун муаккалляза. Ангел, который отвечает за наказание. То есть не обезопашен ли вы от этого ман, то есть от ман возвращается на ангела, который отвечает за наказание. Улява говорят, все просто. Хорошо, с чего вы взяли, что это ангел? Вот так это я только. Суре Исра, Вышний Аллах Субтарий говорит, уайза дуру мудру, тульбахри, балламантауна илляя я. Когда вас постигает какое-то бедствие на море, вы забываете о всех, кроме Аллаха, в дуа своем. «Фалямма когда Он вас спасает, то есть контекст прислушайтесь, о ком идет речь, о Всевышнем Аллахе, так или не так. Потому что у вас понятно, когда Всевышний Аллах сказал, «Далля ман тад'уна вы забываете о всех, кроме Него, то есть о поклонении кому-либо, кроме Него, то есть Аллаха, وتعالى, потому что поклоняться что только Аллаху можно. Фаламан Джакумальбари, когда же он вас спасает на берег, то есть выводит вас на берег? А, Роттум, вы отворачиваетесь. В лакана Линсану Кафура и человек был неверующим. Афе Всевышний Алгад, Аньяхси Фабикум Джани Вальбари. Неужели вы обезопасны от того, что Всевышний Аллах Спатрил не откроет землю, чтобы под землю пройти хорошо, вы спасли с неба? А кто? Разве обезопасны вы, что на земле вас не постигнет наказание? И вот мы этих ашаритов спросим, афе Аминтум, не обезопасны ли вы? От того, кто может землю вам открыть. Кто здесь? Он не может сказать, здесь ангел. Так или нет? Так. Если скажешь, ангел кафером станет. так или не нет? Потому что получается, ангел можно поклониться. Здесь говорит Аллах. Субхана, почему, говорит, ты сделаешь Тавсир Аллах? А в Суре мульт говорит, что это ангел. То есть это называется Тахаком. То есть произвол в Тавсире Куан. Валиезубильда. Дальше у тебя говорится. Всевышний слова сказал, «Аминту манфис сама». Неужели вы обезопасны от того, кто вверху? «Фи гуна сахи анна бимана аля». То есть «фи» – более правильное мнение, то, что он в смысле «аля», «аля», то есть «нады». «Аминту манфис сама» – ли вы от того, кто вверху, или же «нады небесами». То есть «фис сама» – его смысл над небесами». «Юана ман аля сама», то есть подразумевается «тот, кто на небес, небесами» в то есть здесь подтверждение высоты вальмаджи фи бимана аля, то есть то, что у нас частица фии приходит в смысле аля, в арабском языке и это пришло у нас в Куране. Арайта, кто увидел эти слова Всевышнего Алласпанта, ли фи, видите, я вас закую над стволами пальмы. Фи переводится как надо, потому что невозможно, чтобы фараон заковал эти колдуновку, куда? В стволы, так или не так. Поэтому фи здесь бимана. Аля. Ва малюманна да. таслиба якуну аля джузу. И известно, что... То есть, расковывают, когда человека, расковывают его на чем? На пальме. Лян тут же аля джузу верфан. Тут у вас дарфан, не дарфан, варфа надо сказать. А не понимается смысл того, что у тебя ствол, как бы является тебя конвертом для того, кого заковывает. То есть не открывает там, не засовывает. Не так это. Я не анна на алейх. То есть смысл твоя-то то, что они будут закованы или прикованы на стволы. И поэтому слова Всевышнего Аллаха спонталя. Амин ту ман сама ли от того, кто над небесами? Я не ман аля сама. То есть Шейх Сальхэль Шейх вам говорит о том, что есть два смысла. У слов фиссама. У тебя фиссама, сама, если ты слово сама понимаешь как ман аулю, тогда ты что говоришь? Вверху. Если же ты сама, у тебя мана, джинсу, самоват, вид небес, тогда ты уже фи не говоришь в небесах. А как говоришь? Надо небесами. И далее, да, слово по этому. в небесах неправильно. Ты либо говорю вверху, либо говорю как? Надо небесами. Надо небесами. Потому что у тебя честиться фи, пришел его смысл. Как у тебя в Коране? Аля. Точно так же у нас честиться фи. Другие тоже смысл имеют? Так или не так? У тебя честиться фи имеет смысл? Би. Например, пророк салаллаху алей салям. То есть если по утверждению этих людей, которые говорят, фи значит внутри, как они говорят, если вы скажете, что Аллах фи сама получается Он внутри, потому что фи указывает на внутри, мне тогда скажите, как понять хадис да, халятильмар Атуль Аннара фильгира? Зашла женщина в огонь, фильгирра, в кошки получается, залезла внутрь кошки, извините, как можно кошку на женщину кожу ее натянуть. Невозможно, так? Вот видите как? Вальфильгира у тебя смысл что какой? Бесаба бельгинра по причине кошки. По причине кошки. Поэтому фи у нее очень много смысла. в Очень много смысла. И поэтому шейх говорит вам дальше. Я не мана аля сама. То есть смысл. Аминту ман фи сама но над небесами. нас сама ту Вот смотрите, шейх вам говорит. О чем мы говорили. Небеса иногда, как его-то в Сир будет? Гулю, высота. Фа исма, лима, сама, исму аля. Поэтому сама, то есть что значит сама? Это имя, которое указывает на все, что вверху. Сама указывает на все, что вверху. В отличие от русского языка, когда мы привели как слово как? Небо. Когда мы говорим слово небо, небо указывает, не указывает на все, что вверху. Небо у тебя вот это только голубая вещь. Тебя, в русском языке называется небом. Небо. А потому что если ты из неба улетаешь, у тебя уже это как называется в русском языке космос. Так или не так? Поэтому сама неправильный перевод неба. الشاي говорит, иногда у тебя что имя фальулю йутляку сама поэтому про высоту говорят так вверх. Факул ма ала йутляку поэтому все, что над тобой, как называется в арабском на языке, можно сказать, сама. сама <السَّمَة> И также абсолютная высота тоже называется. То есть называемая сама. это самават И поэтому, то есть основа слово сама это как высота. И исходя из этого у тебя вышла ветвь, поэтому арабы небеса, то есть самават. Взяли откуда? Исходя вот из этой основы. То есть, на самом деле, самоват у тебя настоящего смысла не небеса. Самоват это у тебя как вверх. И от того, что небо над тобой, поэтому арабы начали однокоренно использовать использовать как в слове «сама» в отношении небес. Об этом он говорит, что «ваказали сумме сама». Также арабы называли дождь или облака как «сама». Я жулю, потому что от блока, или дождь над тобой, как Сазашайру, Айяназалес сама убивает Дэйк Холмин, и если спускается сама, то есть что имеется в виду? Дождь, то, что сходит сверху на, некий, на некий, или к некому народу, раайнаху, инкану, гудава. Мы его видим, даже если они были гневными. Я не сама ульматор, то есть имеется в виду сама арабы называют, что сама назвали дождь ба на я тем джелю это от того что дождь не сверху сама бимана на улю поэтому тебе перевозло со слово сама это вверхмаль мураду гуна без сама ляйся гол улю олякин джинсусомовать поэтому некоторые ляма сказали что а мин ту здесь не подразумевается в виду улю а я подразумеваться в видуу джинсу самават на же джинс как мы говоримля им налинфи хусор клянусь временем, человек в убытке. Человек конкретно имеется в виду, род человеческий. Вот так же, когда говорят, ассама, сама небо подразумевается, виду, род небес. Фаякунуль ма'на мина аляс-сама, маутмана аляс-сама, то есть смысл, аминту сама, то есть тот, кто надо небесами. Вазалика аналлаху джалявали муттасфун бианнаху муставу на Это потому, что Всевышний Аллах описан тем, что он возвысился на трону. Ва то есть более разговоры. Когда мы говорим о высоте, это алистиваль арш, возвышение его на трона. Что значит арш в арабском языке? О, сариру малик, то есть то, на чем сидит царь, или то, на чем находится царь. Го так То есть у тебя слово арш сам по себе тоже взят и слово иртифа. А снова слово арш это у тебя возвышенное место. Фасуми аршу, арш-лиртифа. И поэтому арш трон назвали аршем в арабском языке, потому что он всегда высоко стоит. То есть вот это очень важно, братья, возвращаться к Асру и Калима. То есть с какого слова это взято? Какая основа этого слова, братья, почему Почему именно из этого взято? Всегда возвращать к основе. Всегда возвращать к основе и смотреть смысл этого слова. И поэтому Всевышний Аллах сказал, то есть здесь Марфуад, возвышенные сады, то есть высокие сады. И также Всевышний Аллах сказал, то есть мимма то есть мимма ябнун, Марушат, тебе смысл, что, возвышенное? Амим, майя решу, мим, то, что вы строите высокие вещи. Суринахли. Панахудали. Вахаза кулью уфигимана алертефа валиулю. То есть все это указывает на смысл. Высота. Фаллау джаллавали и ставали аршиги ваго сариру мулькихи. Всевышний Аллах возвысился на трон. И троны, это, как сариру мулькихи, то он, чем находится в старине джаллавали и стеваяли, кучби джаллал тивазамате. То есть ни в коем случае не представляйте некого человека, который сидит или находится на троне. Нет. Аллах возвысился так, как подобает его величию, Субхану уталя. «Вастива маануху фи то есть истива его смысл в арабском языке аль-улю. То есть высота, «Истава бимана аля, и его смысл возвысился. Аллах аль-джалль ва алика сабханаху физаставайта анта ва ман аля-ль-фульк, истава аля. То есть если поднимешься ты тот, кто с тобой на корабль, факуль альхамду ли-ляхи-ль-лязи наджана аль кауми Скажи хвала Аллаху, который нас спас от злотворящего народа то есть если ты поднимешься и тот кто с тобой на корабль я не аля у ту то есть вы когда подниметесь возвы возвестись над кораблем араб араби один из ученых языковетов сказал а ходдуля и малюго маруфин то есть один из ученых языковетов известно что араб мы были у одного из арабов фаат алейна миналябат он посмотрел на нас сверху дома Пахали истау илляя, то есть поднимайтесь ко мне. Поднимайтесь ко мне. Я не иртафи уилляй. Вас То есть поднимайтесь ко мне. Фахаза хуйма руфу филлухат Это так пришло в арабском языке. Анна, исстава би мана, шей. Валакин юдам ману мана, манан Однако иногда этот смысл может себе содержать еще другой смысл. Би хаза в зависимости от буквы, как мы с вами разобрали, то есть в зависимости от той буквы, которая приходит, в есть истава, или же истава, иля. Кама аля сумма иля ва духан. тара, то есть ты видишь, аннаху мина то есть некоторые ссалфов, ва мин ахли лилям касада у амада, как мы сказали, то есть у тебя... Некоторые салифы барак сказали про Каса-Давамада, как бы переводится из Тауэля, то есть направился или же стремился. Ухаза мимо юсамму Тафсиру Беллязи. То есть это называется Тафсир Беллязи. То есть, когда ты говоришь барак у тебя есть некоторые вещи, называется называются Тафсир Беллязи. Что такое Тафсир Беллязи? Когда ты говоришь о какой-то вещи, которая используется в арабском языке, но подтверждая основу этой вещи. То есть, когда саллифы говорили, что мана истауа илла, то есть амада вакасада, это они говорят, у тебя тафсир следует из слова какого? Иртафа. То есть, иртафа ва амада. Или же, например, тавсир виллазим баракалуфик, когда мы говорим, кто-то, например, делает тафсир и говорит, яду Аллахи фау -кайдихим". Рука Аллаха над их руками Мы говорим, здесь кудра, мощь. Например, кто-то скажет себе, из саллифа такой маны Такой смысл. Мы скажем, разве это указывает на то, что он исказил? Нет. Мы говорим то, что этот Тавсир убеллязим. То есть он говорит, этот саляв, так переводит этот таят, имеет в виду, что у Аллаха есть рука. И эта рука над их руками. И это указывает на мощь. Видали, как Тавсир сделал? То есть он когда сказал, что здесь мощь, он не отрицал это, он подтвердил кудра. Но это что сделал, если тебе добавил туда что-то в сир? То есть что за этим следует? И также некоторые салифы, когда эти стауа то есть мана касада вартафа, аши говорит, что это тафсир биллязим. То есть они юзбитонно подтверждают возвышение Всевышнего Аллаха спонтар и еще добавляют такие смыслы. Касада Амада. То есть бада мартафа касада ваамада. После того, как он возвесился, направился и, и стремился. Понятно, да? Уаза мимма юсамма то есть видите, вместе с возвушением, потом уч, вот направился. Это берется из слова Аллах Илляссама, то есть вир. Фалямма удди ельфиа люби илля, и когда после глагола пришла у тебя чтица, илля и стала илля сама. Алимна анна хумуда минун мана ли То есть мы узнали, что он содержит в себе мало того, что содержит в себе смысл, возвозвысился, еще содержит в себе смысл, направился или же стремился. Вот тадмин у избат, ли асльмана мазияда тима даль Вот об этом говорит, вот правило можете подчеркнуть, от тадмин, то есть что значит? Фиги избату то есть он подтверждает основу. Какую основу подтверждает? То, что Аллах возвесился, точно так же, как вы сказали, яду лайфаукадихим. Говорит кто-то из ученых салифов, что здесь нема. Но это что значит? Он подтверждает основу, то есть подтверждает, что Аллаха есть рука. И дальше что говорит? Мазия дати мадаля харф. И еще, когда у тебя частица плеча, ты добавляешь. Добавляешь еще какой-то смысл. Алиазия альфеалу и говорит, и аль-арш мим матаме арш то есть возвышение на трон, это то, чем отличался аглисумного джама. Фальмуптадия арши. То есть бедачки отрицают возвышение Аллаха на троном. Фатаифуту на арш, на то есть некоторые говорят, что смысл возвысился с натроном не возвысился, а захватил. Вагазафиги танакус ля. То есть ты этим самым улезл, унижающий Всевышнего Аллах Спанталя на ладжал ля ля каля и народ бакум ля. Ваш Господь Аллах. Ал который создал небеса и землю. Фисит Татьяем Сумма, стала алла -Ал потом возвысился с натроном. Если ты то есть это аят посмотришь и смотришь, говорит, фабэй, я на анализ его алла-лярш, то есть из этого аят мы видим, то что Аллах возвысился. Не был сначала возвышенным на трон, а был просто в высоте, потом возвысился на трон. Так или не так из этого аят? Это сумма сказал, так или не так? То есть Аллах был вверху, и не было ничего. Аллах создал Арш и возвысился на трон. Как мы это не представляем? То есть не было сначала трона, потом Аллах создал трон. И теперь смотри, что за этим следует. Фаиза, фасра, листива, билистиля. Если мы сделаем и стал возвысился, ее смысл захватил? из этого я как могу будем понимать, анна аля аш, лям суммакан. То есть как будто мы будем аят так переводить. Аллах, поистине ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней, затем захватил трон. Что значит, затем захватил трон? То есть кто-то был василином этого трона. Так или так. Потом Аллах с кем-то боролся и взял, захватил этот трон. Видите, как страшно? А они так просто, говорят, из стала бивана и ставлю тут вот, со своими приятелями, кто у вас учится. Ваза, а у спросите, что значит и стал кто пойдет, то по мазайба ашарита. Ваза, танакусун танакус, он В этом унижении Всевышнего Алласфантая. Из фиги, сальбу, кагри, воджабарути, аляхальту и Потому что этим самым как бы, косвенный человек говорит о том, что он не имеет власть над своими созданиями, над всеми своими созданием. Ваза, юбаги, нова и кагри, он нарисовал, это <of all> <olarak> еще раз подтверждает тебе то, что смысл Истава возвысился, только -то, оно в смысле что? То есть Истава, его смысл возвысился. Некоторые сделали это в сире, Истава арш возвысился на трону. То здесь имеется в виду знание. То есть он поднялся на знание, как мы и говорит, говорят, Истава Аль-Арш, что с ним делать с этим аятом? Не говорит, не может, Аллах. Если мы скажем, Аллах возвысился, то получается он нуждается в троне, то трон его держит, и тем самым мы его подобляем человеком, вот это вот извините меня за выражение, гнилая философия. Нет, это не так. во что ты будешь делать с аятом Иставу аля-арш, то есть иставу аля илим. То есть он больше всех знает. Видите, как он? Не, в арабском языке арш мы что сказали? Это то, что указывает на Иртифа, Сариру Малик, то есть трон. И нигде не пришел от арабов, что у тебя арш его смысл ай-лим. Бианнаху ил-илм. става арш я не хаза аль То есть, его взял вверх. Вакамуля стал айден тоже неправильно. Потому что, если мы тоже скажем, сумма става арш Если сумма То есть, Аллах не знал, а потом стал знать. Валия азабиллях. Вамин хуман арш Некоторые говорили, что арш это курси. курси якулю наху аль-арш и так далее. Ваза акуал кулюха ляйс то есть все эти слова говорит мы здесь не собираемся как, с ним отвечать однако все эти слова противоречат тому на что указывает Далиль. и то что внешне мы понимаем из у это возвышение на троне. И ани лулю. отличается от возвышения бьяного хасумин то есть это более конкретный атрибут то есть или мы же говорили, помните с вами, атрибуты сущности Всевышнего Аллаха Спантан является высота. У амма стива, что касается, все, лям якун То есть это атрибут у тебя действия, смотря с той стороны, что Всевышний Аллах не был возвышенным натроном, потом возвысился с натроном. Фума стала, и также является у тебя атрибутом сущности, лям так как он после того, как возвысился с натроном... Всегда остается возвышенным на трон. аль Мунзу ставали. С тех времен, как он возвышался на трон. Я не анна я стал фи на халь. То есть, не бывает так, чтобы он иногда был возвышенным, а потом не был возвышенным. Бальгу аджелявали на ларшиге. Однако Всевышний Аллах спонталил возвышен на троном, Ля вас. То есть, от него не отходит этот атрибут.